Глава 20. До дворца можно было дойти пешком, но Эмбер не желала в очередной раз привлекать внимание. На сегодня ей хватит. Она откинулась на спинку, смотря в окно, невидящим взглядом. Флайер приземлился, они вышли и направились во дворец. А... А мороженое? возмутилась Алекс, когда они оказались у дверей отведенных им комнат. Ой, прости опомнилась Эмбер. Пойдем купим?» В ответ голофон Алекс блямкнул. Девочка взглянула на сообщение и расплылась в улыбке. Не говоря матери ни слова, она направилась к себе. «Алекс, а мороженое!» окликнула Эмбер дочь, но та только отмахнулась и скрылась за дверью спальни. Оставшись одна, госпожа Нет опустилась в кресло и провела руками по лицу, желая изгнать воспоминания о сегодняшнем дне. А потом тряхнула головой и решительно встала. «Главное, они с Алекс вместе. Это перекрывает все остальное». Эмбер скинула туфли и с наслаждением прошлась по пушистому ковру. Жалко, что она не прихватила с собой любимые тапки. Конечно, можно было написать госпожа Львов, но... Эмбер не была уверена, что сможет спокойно поговорить с домработницей, так радостно пользовавшейся доверием хозяйки и ее баром. А ведь она чуть было не обвинила дочь. Вернее, обвинила, спровоцировав ссору, из-за которой они и оказались на Львионе хотя ссора тоже наверняка была запланирована дочерью. Требовательный стук выбил ее из раздумий. Да, это вырвалось машинально, но оказалось достаточным для того, чтобы дверь открылась, а на пороге возник император, собственной персоной. В смокинге и галстуке бабочки он смотрелся так же хорошо, как и в мундире. «Вы?» Это тоже вырвалось прежде, чем она успела подумать. Эмбер поморщилась и мысленно дала себе подзатыльник. Теряет хватку. «Это все туфли. Сняв их, она всегда чувствовала себя более расслабленной и, следовательно, уязвимой. «Я тоже рад вас видеть», – кивнул Эдвард. «Вы позволите?» «Это ваш дворец». «Уверяю, это не повод, чтобы заходить в комнаты гостей без приглашения». Он переступил порог. «Наверное, стоило поклониться? Или сделать реверанс?» Эмбер всегда путала эти понятия. «Мой визит неофициальный, так что можем обойтись без церемоний», – улыбнулся он. «Откуда вы знаете, о чем я думаю?» она все таки обула туфли которые показались очень тяжелыми в мысли мелькнуло что такой же тяжелой должна быть броня которую в древности люди надевали на поле боя а о чем еще думают люди увидев меня хмыкнул он внимательно рассматривая ее ноги или все таки туфли вы самонадеянны не без этого может быть присядем император мотнул головой в сторону кресел как вам будет угодно Но Эмбер так и осталась стоять, скрестив руки на груди и настороженно глядя на незваного гостя. Вернее сказать, хозяина дворца. «Как вас разместили?» Странно, но он тоже не спешил воспользоваться своим предложением и тоже остался стоять. «Благодарю, все хорошо». Повисла неловкая пауза. Эмбер смотрела на императора, совершенно не зная, что сказать. «Это вам!» Он первый нарушил молчание. Только сейчас она заметила ультратонкий голобук у него в руке и такой же голофон, последняя модель, которая еще не поступила в продажу. «Зачем?» – насторожилась Эмбер. «Вам же надо на чем-то работать!» – он положил гаджеты на стол. «Я и сама могу купить. А потом служба безопасности неделю будет проверять ваши покупки, раскручивая по винтику?» – император усмехнулся. «Да, я как-то упустила это», – пробормотала Эмбер, посмотрев на кресло. «Надо перечитать сегодня же правила их ненормального имперского церемониала. Все тома». «На Голобуке находится ваш договор с короной. Я решил, что физический носитель надежнее, чем виртуальное хранилище. Можете изучить его». Он положил гаджеты на журнальный столик. «Носитель? Хотите, и носитель тоже», – пошутил Эдвард. «Скажите, а почему договор заключается с короной? Мне казалось, что вы предложили мне должность вашего секретаря». «Первого секретаря». — спокойно поправил он. — И да, вы заключаете договор не со мной, а с правящим монархом. Если я умру или же отрекусь от власти, вы так и останетесь в должности. — Надеюсь, программы-консультанты вы тоже загрузили, — пробормотала Эмбер. — Как и справочник прецедентов. — Точно, у вас же прецедентное право. Она тяжело вздохнула, понимая, что придется перелопатить очень много. — Это что-то меняет? — император приподнял бровь. «Мне понадобится больше времени на изучение документов. Гораздо больше». Эмбер все-таки опустилась в кресло. Император последовал ее примеру. Запоздала, адвокат вспомнила, что по этикету мужчина никогда не садится, если женщина стоит. Исключение составлял только правящий монарх. Но ведь он сам сказал, что визит неофициальный. «Зачем вы пришли ко мне лично?» – вдруг спросила она. «Как я уже и сказал, убедиться, что вас разместили с комфортом». Он с видимым наслаждением вытянул длинные ноги. Эмбер прищурилась. «Вы ко всем гостям так приходите?» «Только к избранным». «Только не говорите, что смокинг вы надели ради визита сюда». «Не скажу». Император вздохнул и поморщился. «Я был в опере. Вот как?» «Да, пела какая-то там оперная дива, и я должен был присутствовать». «Вам не нравится опера?» усмехнулась Эмбер. «Мне не нравится, что я обязан там быть». Признаться, сегодня я бы предпочел провести вечер у головизора с пивом, смотря футбольный матч высшей лиги. Император и его человеческие слабости, — насмешливо протянула адвокат. Говорят, это способствует положительному имиджу. Он широко улыбнулся, вдруг став похожим на нашкодившего мальчишку. «Возможно», — Эмбер покрутила голофон, не зная, стоит ли принимать этот подарок. «Берите, все равно ваш завтра заблокируют, как и банковские счета, так что рекомендую перевести деньги на ваш счет, открытый на Альвионе. Реквизиты указаны в договоре». «Что?» — Охнула Эмбер. «Сегодня был подписан приказ на блокировку всех ваших счетов. По всей видимости, в Альянсе надеется, что вы одумаетесь, вернетесь и покаетесь». «Это дурная шутка?» «К сожалению, нет. Поспешите, до полуночи не так уж много времени». Эмбер покачала головой. «Откуда я знаю, что это не ловушка?» «Ловушка?» — император нахмурился. «Вы вынудите меня перевести деньги на указанные счета, тем самым поставив меня в полную финансовую зависимость от банков Альбиона, а потом объявите, что я выступаю против Альянса». «Счет офшорный, банк в свободных мирах. А, а работая на корону, вы и по-любому будете выступать против Альянса. И не надо говорить, что это другое». «Не скажу». Эмбер помолчала, осмысляя сказанное. Но не проще ли было оставить меня в неведении относительно моих счетов? Нет. Почему? Потому что вы стоите слишком близко ко мне, и вас могут... Да что там, наверняка будут пытаться подкупить, чтобы повлиять на мои решения. Например, какие? Космос. Что? Эмбер не поверила своим ушам. Она же совсем недавно слышала о космосе от дочери. Это-то тут причем? Ну... Эдвард помялся, а потом продолжил. «Видите ли, это, пожалуй, сейчас основной камень преткновения для принятия бюджета на следующий год. Кабинет министров категорически против развития этого направления. Может, они правы? Насколько я понимаю, это дорого и опасно. Не опаснее, чем межмировые экспрессы и флаеры. Это то, что было создано на Альвионе и в чем мы до сих пор лидируем. Но все миры уже начали заниматься исследованием космоса. И если у них получится, то от межмировых экспрессов можно будет отказаться. А тогда Альвион будет зависеть от остальных миров. Поэтому вы хотите опередить? Да. Голубые глаза ярко заблестели. Если мы можем исследовать космос, разработать полетную программу, открыть новые миры, не завися от червоточин. Как все уже понимают, их оказалось конечное количество. И человечество снова ограничено. 46 миров уже слишком мало. «Но зачем при этом менять правительство? Вы ведь именно это хотите сделать?» «Видите ли, министры, они слишком консервативны и категорически против новых исследований. Их партия блокирует все предложения в парламенте». «Может быть, они правы, не желая рисковать?» «Может быть», кивнул император. «Поэтому мне и нужны вы, как независимый эксперт». «Почему тогда вы просто не предложили мне это? Зачем было шантажировать дочерью?» «А вы бы согласились?» Он вздернул бровь. «Работать на ненавистную империю?» «Нет». «Вот видите». Император снова откинулся на спинку кресла. Он выглядел таким самодовольным, что Эмбер захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым и сказать, что сделка отменяется. Она даже оглянулась в поисках подходящей вазы, когда в гостиной появилась жутко недовольная Алекс. «Мам, это тебя». Она сунула матери свой голофон и только тогда заметила гостя. «Здрасте». «Добрый вечер», — кивнул Эдвард. Эмбер тем временем поднесла галафон к уху. «Слушаю. Эм!» «Да», — узнав Эшли, она покосилась на императора. Тот делал вид, что совершенно не интересуется ее разговором. «Слушай и не перебивай. Мы тут поразмыслили и решили дать тебе шанс». «Что?» «Послушай, это твой шанс. Ты слишком близко к императору. Предлагаешь мне убить его?» «Что за...» — Эшли хмыкнул. Но у тебя и юмор. — Какой есть. Так что ты хочешь? — Информацию. — Прости. — Ты все прекрасно поняла, Эм. Мы осознаем, что сподвигло тебя на этот поступок и готовы закрыть глаза в обмен на информацию. — Нет. В трубке воцарилось молчание. — Эм, ты хорошо подумала? Ты понимаешь, что это значит? — Что я отказываюсь поступать подло, Эш. Так и передай остальным. — Эм, Эмбер! Она нажала отбой, заблокировала номер, И только после этого вернула телефон дочери. Плохие новости! поинтересовался император. Эмбер устало посмотрела на него. Вы были правы. Она придвинула к себе головук, открыла сайт банка и ввела необходимый код доступа. Несколько нажатий клавиш и на верт экране вспыхнул зеленый огонек, одобряющий транзакцию. Не обращая на это внимания, Эмбер открыла второй сайт, затем третий. На пятом экран вдруг полыхнул алым. Что за. Она еще раз попыталась ввести пароль, на экране по-прежнему светилось «Доступ запрещен». Все еще не веря в случившееся, Эмбер перевела взгляд на императора. Он демонстративно взглянул на часы. «Полночь? Кажется, именно в это время все превращается в тыкву». «Он действительно это сделал?» Все еще не веря в происходящее, Эмбер смотрела на экран, а потом перевела взгляд на собеседника. «Эш, он заблокировал счета?» Но это же прямое нарушение свобод гражданина. Хотите подать на него в суд? Нет. Это прозвучало очень резко и громко, так громко, что Алекс снова выглянула из своей комнаты. Что-то случилось? В руках у девочки все еще поблескивал голофон. судя по всему, видеосвязь. Эмбер с трудом взяла себя в руки. Нет, дорогая, все в порядке. Ложись спать. Ладно. Она снова скрылась в комнате. Я не буду подавать иск против Эшли, слышите? Эмбер снова повернулась к ухмыляющемуся императору. Судя по всему, он успел краем глаза заглянуть в галафон девочки, и увиденное его позабавило. «Простите, я не буду подавать иск, так что не радуйтесь преждевременно. Я тоже думаю, что это бессмысленно. Пока что». Согласился он и встал. «В любом случае, рад, что вы сохранили хотя бы часть сбережений. Надеюсь, что большую. Спокойной ночи». Он поклонился и вышел. Эмбер долго сидела в кресле, пытаясь понять, что ей делать, а потом вздохнула и снова развернула вирт-экран и начала изучать договор с короной.